Новое, настоящее. Эпилог. Кэролайн жалеет, что приехала в Таиланд. Конечно, здесь красиво, шумно и красочно, достопримечательности и звуки очень отличаются от её дома в штате Вашингтон. Но она сидит одна в этом захудалом баре, пройдев одну лодыжку через лямку рюкзака, чтобы, помимо всего прочего, её не ограбили, и плачет, склонившись над пивом. Она такая жалкая. Ей вообще не стоило связываться с Танором. Он — бывший ее соседки по комнате, что является одновременно и клише, и нарушением девичьего кодекса. Еще больше разочаровывает тот факт, что сейчас, когда она должна наслаждаться лучшим путешествием в своей жизни, она занимается этим. Листает фотографии в Инстаграм какой-то девушки, которую она даже не знает по имени Эйнсли. Она повторяет ее имя в голове как мантру. «Эйнсли, Эйнсли, Эйнсли и Таннер, Таннер и Эйнсли». Кэролайн уже практически видит свадебные приглашения. Конечно, до этого может и не дойти. Может быть, Эйнсли, обладательница блестящих волос, ярких сарафанов и золотистой кожи, просто развлечение. По крайней мере, так Таннер говорил вчера вечером, когда они с Каролайн шепотом спорили о хостеле. «Я был пьян, это было просто небольшое развлечение, мы же в отпуске». Он говорил это каждый раз, чтобы оправдать очередную глупость, совершенную в этой поездке. Купил сомнительную траву у еще более сомнительного парня. «Это же отпуск». Забыл перепроверить бронирование в одном из отелей, и в итоге им пришлось ночевать в парке. Это же приключение, верно? Оно должно быть немного непредсказуемым. Вечером его застукали в туалете бара, когда он задирал платье другой девушки. Безобидное развлечение, каникулы, ничего страшного. Кэролайн ненавидела, когда он говорил подобные вещи, потому что из-за этого чувствовала себя... Глупой, маленькой и зажатой. Она задаётся вопросом, почему каждый раз, когда её парень лажает, он поступает именно так, заставляет её думать, что вина на ней, что если бы она была круче и умела веселиться, то он бы ничего не вытворял. Шмыгая носом, она прокручивает страницу дальше. Эйнсли с её идеальным плоским животом в бикини в Италии. Эйнсли, изображающая рукой какой-то символ со своими сёстрами из университетского клуба. Эйнсли, дерзко держащая бокал красного вина, сидящая на белоснежном диване. Кэролайн знает, что ей нужно остановиться, но не может. И она знает, что Таннер и Эйнсли даже сейчас, возможно, трахаются в симпатичном гостиничном номере Эйнсли, потому что Кэролайн видела сообщение, когда Таннер был в душе утром в три часа в силе написала эйнсли ты же знаешь ответ весь день она ждала того момента когда у танора вдруг появится какое нибудь дело какой нибудь друг из университета массачусетсе с которым он должен встретиться какое нибудь оправдание объясняющее почему ему нужно отлучиться и почему Кэролайн не может пойти с ним в итоге это оказались Друзья его родителей, которые были не в курсе, что у него есть девушка. Слишком сложно им всё объяснять, и он не хотел ставить её в неловкое положение. Он вернётся через пару часов, и тогда они смогут пойти выпить пиво на пляже. Разве не здорово? Кэролайн не знает, что бесит больше. То, что эта история была такой неубедительной, или то, что она не нашла в себе силы сказать об этом, а просто улыбнулась онемевшими губами и молча смотрела ему вслед. Потом она собрала свои вещи. только вот она знает, что покупка билета домой на ближайшие даты съест все оставшиеся деньги, а это чертовски несправедливо и глупо. Потому что когда таннер вернется в отель, когда она напишет ему и сообщит, что уходит от него, ему на самом деле Будет всё равно. Даже наоборот, он почувствует облегчение. В конце концов, у него полно денег. Его путешествие продолжится, будут другие, Эйнсли. А всё, что останется у Кэролайн за две недели каникул — солнечный ожог и грустная история. Она делает ещё один глоток пива, которое стало тёплым и противным. Снаружи начался дождь. Его шум эхом отскакивает от жестяной крыши. Мимо проносятся байки, рассекая лужи и наполняя бар запахом дизельного топлива и сжённой резины. Она не хочет уходить. Ей так много ещё хочется сделать в этом городе, увидеть и исследовать. Она думает, что ещё может вернуться в хостел и сделать вид, что не видела того сообщения, смириться с ситуацией и, по крайней мере, извлечь из неё хоть какую-то пользу. «Ты в порядке?» Вздрогнув от неожиданности, Кэролайн поднимает глаза и видит женщину, сидящую на стуле рядом с ней. Она симпатичная, с ярко-рыжими волосами, обрамляющими угловатое лицо и большими зелёными глазами. С её обнажённых плеч местами слезает кожа, и выглядит она такой обветренной и загорелой, что Кэролайн кажется, будто незнакомка всё время проводит на улице. «Да», — кивает она, потягивая пиво, хотя ей этого не хочется. «Просто проблемы с парнем». «Ах», — женщина кивает, — «проблемы с парнем». Причина 85% женских слёз в барах. Эта фраза смешит Кэролайн. Женщина кажется милой, дружелюбной. В ней чувствуется лёгкость и уверенность, которые самой Кэролайн явно не доставала, как будто она может вписаться куда угодно, заговорить с кем угодно. И, продолжает женщина, опираясь локтем на барную стойку, если вы путешествуете вместе, то процент увеличивается до 92%. Именно ее шутка и располагающая улыбка заставляют Каролайн начать рассказ. Только произнеся все вслух, она понимает, как глупо это звучит, как незначительная ее беда, в общем-то, выглядит. Но во взгляде женщины нет ни жалости, ни снисхождения. Она ее понимает, Каролайн это видит. Это заметно по её глазам, потому как она кивает, услышав некоторые детали, например, дурацкие подписи Эйнсли в Инстаграм, «Тай мне к лицу» или ещё более глупую ложь Таннера. «В любом случае, — заключает каролайн теперь я могу либо потратить оставшиеся деньги на обратный билет домой, либо, не знаю, вернуться к нему и смириться с этим». Или я могу попробовать прожить самостоятельно следующие три недели, а потом встретиться с ним на обратном рейсе. Мысль о том, что при любом раскладе придется иметь дело с Таннером, выматывает. Но Кэролайн понимает, что это, вероятно, лучший выход. Растянуть последние сотни баксов и надеяться, что Таннер не аннулирует ее обратный билет. Но, черт возьми, она ненавидит его за это. Ей приходится самолично отдать ему власть над собой, хотя на самом деле ей хочется избавиться от него. Женщина снова кивает и оглядывается через плечо. Или, лукаво смотрит она, есть другие варианты. Например, женщина снова пожимает плечами, затем улыбается. Всегда можно найти выход. Особенно если отказаться играть по старым правилам, которые привели тебя к этой истории. Ты хочешь цепляться за прошлое или попробуешь жить в новом настоящем? Новое настоящее. Кэролайн не знает, что это значит, но ей нравится, как звучат эти слова. И девушка ей тоже нравится. После третьей кружки пива она перестает быть незнакомкой. У неё необычное имя, которого Каролайн никогда раньше не слышала. А ещё у неё есть яхта. И той ночью, когда Каролайн прокрадывается обратно в комнату Таннера в хостеле, она понимает, что у неё есть выбор. Её новая подруга только что показала ей его. Она приглашает Каролайн на свою яхту и даёт ей шанс отправиться куда угодно, куда захочется. Только сначала Каролайн нужно сделать всего одну вещь. Она находит пачку банкнот в ящике стола под его нижним бельём. Она берёт её и кладёт в сумку, а затем выходит в ночь к бару, к подруге, к свободе, и её удивляет, как легко у неё получилось. Раньше она была грустной, несчастной и загнанной в ловушку, а теперь, всего несколько часов спустя, наступает восхитительное новое настоящее. Кэролайн уверенно идет ему навстречу. Читала Вероника райцис.